Ему удалось загнать ее в угол между забором сада и внешней оградой. Жалкая дрожащая птица была едва жива. Касим приближался, протягивая руки еще немного, и он схватит несушку. Но тут произошло неожиданное. У птицы, казалось, открылось второе дыхание. Она встрепенулась, взмахнула крыльями и перелетела через него с пронзительным криком. Все начиналось с изноватия. Михаил, молча наблюдавший за этой ловлей, внезапно расхохотался, касим резко обернулся и, увидев смеющегося, только что битого им раба, пришел в бешенство, сжал кулаки и двинулся на Михаила. Между ними было пустое пространство двора с ямой посредине. Нагнув большую голову, Как разъяренный бык Касим ничего не видел вокруг, ничего не замечал, кроме этого ненавистного русского. А тот смеялся, смеялся во весь голос, не понимаю что с ним. Хотел замолчать и не мог. У него случился нервный припадок. Слезы текли по его лицу. Он отирал их ладонями, размазывая кровь и грязь, и захлебывался от душившего его хохота. Тем временем расстояние между смеющимся рабом и взбешенным басурманом сокращалось с каждым шагом, и вдруг Касим сорвался и помчался к казнобишену вопя, убью и провалился вниз к коростю. Когда у края ямы собрались рабы и слуги, там уже шла упорная злая борьба, замученный, Загаженный, обреченный на медленную смерть беглый раб ожил И, несмотря на крайнее истощение, тяжелые цепи на ногах Проявил удивительную ловкость и сил Ему удалось подмять под себя Касима И вцепиться костлявыми цепкими пальцами в его горло «Жерди давай! Багры! Стрелами его!» — кричало несколько голосов Покуда длилась эта суета, все было кончено. Карась, окрепший благодаря своей ненависти, воодушевленной победой, дико хохоча, топтал поверженного Касима и выкрикивал что-то, подняв лицо с окровавленным разодранным ртом. Загудела тетива луков, замелькали стрелы, впиваясь в косматую голову, голую грудь беззащитного карася. Затем баграми вытащили его иссохшее, почти невесомое тело и бросили на землю. После извлекли из ямы тяжелого и толстого, как кабан, Касима. Многие русские не верили, что он мертв, подходили и без всякого сочувствия разглядывали распростертого и теперь не опасного, самого лютого их мучителя. Но им недолго пришлось любоваться задушенным ненавистным врагом, плетьми, пинками, тычками, руганью загнали всех в темень и вонь землянки. И там, недоступные для недобрых глаз, они принялись обниматься и целоваться, говоря все разом, перебивая друг друга и смеясь. Слава тебе, Господи, услышал, наказал окаянного. А может, он не мертвый? Усомнился кто-то, мертвый, мертвый, сам видел, ножки так и протянул, — радовался Тереха. Пусть его теперь жарят черти в аду, пусть они его крючьями, крючьями дьявола. Когда рабы достаточно нарадовались, и воодушевление их поутихло, дядя Кирилла торжественно проговорил «Помолимся». За раба Божьего Гаврилу, Карася, царствие ему небесное, Пусть земля ему будет пухом. Глава одиннадцатая Когда Бабиджа узнал о смерти Касима, Он очень огорчился, что потерял такого услужливого подданного. К верному Касиму Бабиджа питал слабость И доверял ему, как и Викилю Али, секретные дела. Не было случая, чтобы Касим... Кому-нибудь проговорился, подвел в большом или малом, отказался выполнить его волю. Помимо этого, Касим знался со многими купцами, дервишами и слугами влиятельных людей, через которых добывал различные дворцовые сведения о жизни в ханских и эмирских семьях, А это давало возможность самому Бабидже, человеку тщеславному, сообщать, огорошивать, удивлять доверчивых знакомых и чувствовать свое превосходство над ними.